«Случай двенадцатый. А Иван Иванович, надышавшись нашатырным спиртом, бродил среди разношерстной толпы и убеждался, что Натана Разумненького нет как нет. «Прости, пожалуйста», — обратился он к знакомому популярному актеру, о котором часто писал нужный Ивану Ивановичу критик. «Ты Натана не видел?» Популярный актер пытался пристроить высокий коктейльный бокал и тарелку с пухлым пирожным на ограду лестницы. После вопроса распятина он выронил пирожное, наступил в него замшевый туфлей и уставился на Ивана Ивановича ласковыми овечьими глазами. — Вань, ты про кого спрашиваешь? — Про приятеля твоего, разумненького, про Наташу. — Какую Наташу? — Не дури. — Не дури. Иван Иванович сморгнул. «Мне не до шуток. Может, видел разумненького?» «Разумненьких много, а глупеньких еще больше. Я тебя, Иван Иванович, не понимаю. Тебе Наташу Шероховатову? Так вот она кофе пьет». «Да не Шероховатову, а Натана Разумненького. Критика. Ну ты даешь». Популярный актер пожал плечами и поспешно отошел, оставив после себя раздавленное пирожное. «Тоже чокнутый вроде меня», — решил Иван Иванович. И тут на распятина, как вихрь, на копенку налетел венька Драгунов, наголо бритый апоплексический толстяк, хам, трепач, озорник, подхалим, бездельник, трус, провокатор, обжора и наглый расчетливый пройдоха. «Ух, распятин Ух, Вано! Не ходи, дружок, в кино!» Симпровизировал он с притворной веселостью, Зачем-то облобызал Ивана Ивановича мокрыми губами И слегка куснул за ухо. «Ты, говорят, гениальный сценарий написал?» «И никому не скажу, что все у меня украдено. С тебя причитается». И заорал по направлению к буфету. «Клавочка!» Шампанского великому писателю земли русской. — Кончай свои штучки. Иван Иванович страдальчески поморщился. — Ты разумненького не видел, Натана? — Кто бы это мог быть? Возведя к потолку бельма, задумался Венька. — Что-то я такого не знаю. — Шут ты, шут Гороховый, — в сердцах сказал Иван Иванович. Но Драгунов уже расталкивал публику, наметив новую жертву, и кричал. «Инокентий, я всегда говорю, что ты гений. Сегодня в ресторане выбросили миноги. Ты меня, конечно, приглашаешь?» Разумненький все не попадался. Зато судьба послала распятину другого критика. Иван Иванович сразу отличил в толпе его красивое женоподобное лицо – которые несколько портили глаза, налезающие друг на друга на тонкой переносице. Косово критического вгляда Эдварда Фельдеебелева побаивались многие. Ждай, это известный критик не навязывал свое общество людям, но разумненького своего собрата по цеху выделял и ценил. И от него часто слышали. Мы с Натаном считаем, что... «Вот этот мне поможет!» — возрадовался Иван Иванович. «Добрый вечер, Эдгар Эдуардович!» Фельдъебелев втянул длинненький лиловатый язык, при помощи которого добывал из вафельного стаканчика мороженое, и, непонятно куда направив ускользающий взгляд, вежливо ответил. «Добрый вечер!» «Распятен, если не ошибаюсь?» «Он самый!» У Ивана Ивановича стало тепло на душе. «Вроде в сторону смотрит, а сразу меня признал. Вот что значит по-настоящему интеллигентный человек». И почти не сомневаясь, что сейчас ему повезет, спросил тоже очень вежливо, в тон критику. «Вы не подскажете, здесь ли Натан Михайлович разумненький?» «Как вы сказали?» Иван Иванович никак не мог поймать взгляд собеседника. «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Как же?» — губы Ивана Ивановича задрожали. «Критик разумненький. Вы часто вместе...» «Вы меня с кем-то путаете, любезные?» Голос Фельдеебелева неприятно заскрипел. «Извините, меня ждут». И величественно стал удаляться, покачивая бедрами. Иван Иванович провожал его взглядом и вдруг с ужасом увидел, что какой-то не критик фельдыебелев, а девица в брючках, в модных таких брючках, рельефно обтягивающих круглый задок и соблазнительные бедра. А девица, как нарочно, обернулась через плечо Ивана Ивановича, заулыбалась лиловатым ртом, кокетливо скосила подмалеванные глазки и промурлыкало зазывающе. «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!» Распятин, шепча помертвевшими губами «Чур меня, чур!» крепко зажмурился, а когда решился открыть глаза, увидел, что вокруг ни души. Просмотр начался. Иван Иванович рассеянно побродил под стенами, неизвестно по чьей прихоти, увешанными кованными адскими вилами и еще какими-то пыточными орудиями непонятного назначения. Плохо. Очень плохо распятину Ивану Ивановичу почему-то официально в третьем лице подумал о себе, окончательно потерявшийся герой наш. И как всякий русский человек, попавший в крайнее положение, выработал простую спасительную формулу. Водки надо выпить, авось полегчает. И ноги сами собой понесли его в ресторан. В пустой в этот час ресторанной зале за столиком с табличкой только для кинолюбов сидел перед своей рюмкой дежурный по дому, вышедший на пенсию рядовой организатор производства «Цесаревич» и скучал. «Ты почему не на просмотре?» — спросил, подходя распятин. «А ты почему?» «Я себя плохо чувствую», — сказал Иван Иванович, довольный, что не надо кривить душой. «Если тебе шестьдесят лет, ты проснулся утром, и у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер», — философски изрек цесаревич. Иван Иванович подсел к цесаревичу, заказал рюмку водки, выпил без закуски и спросил осторожно. «Не знаешь? Разумненький. Как он?» «Он уже гуляет по версалю или купается в Миссисипи?» «В Ми?» Иван Иванович поперхнулся. «Он в командировке?» В вечной командировке цесаревич заскучал еще заметнее. «Его здесь у нас не печатали». Брови Ивана Ивановича полезли на лоб. «Как не печатали?» «Да он во всех газетах, журналах». «А то, что хотел, не печатали». «Что же он такое хотел?» — рванулся было спросить Иван Иванович, но почувствовал, что ему перехватило глотку. А цесаревич приблизил губы к уху Ивана Ивановича и жарко зашептал. «Сейчас на Западе создается великая русская литература. Ка-це Неленбогин, Власенко и Галкин». Воздух со свистом вырвался из легких Ивана Ивановича вместе с воплем. «Не может твой Галкин ничего создать! Мы его все здесь гнали!» Он просто злобный мещанин и бездарь. Ты сумасшедший! И цесаревича как ветром сдуло. Даже рюмка его куда-то исчезла. А в ресторанную залу уже входили магистры вечного праздника. Вкатывался на коротких обезьяних ногах славный по всей столице киношный жучок по кличке Мотя Трепье. За его спиной безумолку балаганил, извиваясь какой-то лощеный господинчик, похожий на престарелого... Арамиса хохотали красавицы в дорогих вечерних туалетах и замыкал праздничное шествие безвозвратно затерявшийся в русских просторах австрийский миллионер с тарелкой свежей клубники в изукрашенных перстнями пальцах.